У нас очень мало пилотов, астроадмирал. Можно задействовать всех, что есть. Берите в дело этого перебежчика Кьюма. Думаю, теперь понятно, почему нападающие нанесли удар в конкретно заданный момент. Они дожидались хода астероида в расчетную точку. Эти высосанные из пальца шпионские страсти здесь ни при чем. Не ждали они никаких координат от Хадаса Кьюма. Мы все знаем, что они били по всему скрытому полушарию Луны, даже по точкам либрации. Если бы они наводили хотя бы в одно море нектара. Нам бы хватило. Заодно проверим его лояльность в деле. Пусть особисты, если хотят, приставят к нему человека для наблюдения. Он пилот от бога, водил кучу типов космической техники, а там придется работать непрерывно. А то, что база будет находиться на обратной стороне, было естественно предположить даже много лет назад. Зачем иметь военный космодром, за которым противник сможет следить с поверхности Горуды простейший телескоп? Или того хуже? «Наносить по нему удары лазерами или еще чем по прямой?» Дот Мадейрос согласно кивнул.